Глава 25. Опять дрожание земли и глубинные гулы ощущал Шаврикука, но уход его из дома привидений вышел на странность беспрепятственным. Не объявились даже Горя Бойс и бабка Староханова, а могли бы проявить интерес. Некому было сдать сушеную воронью лапу, и Шаврикука оставил ее висеть в черном мороке. Во дворе землескреба Шеврикуку поджидал перст капсула. Был он в ковбойской шляпе, камуфляжном костюме и полусапожках. «Донесение Ралдугина», — прошептал перст капсула, ничего не протянул Шеврикуке, но за пазухой у того под джинсовой рубахой образовались бумаги и стали Шеврикуку угнетать. «Хорошо, хорошо!» Быстро и даже недовольно проговорил Шеврикук. «Потом, потом. Совершенно занят. Завтра». Перст Капсула, похоже, расстроился. Он явно жаждал общения, а, может, и о чем-то хотел попросить Шеврикук. «Ну что еще?» — сказал Шеврикук. «Я хотел бы иметь подругу», — смущаясь, сказал Перст Капсула. «Вы позволите мне завести ее?» «Ты сам себе хозяин». Махнул рукой Шаврикука и помчался в квартиру Уткиных. Округляшь то его, наверное, и впрямь непростой», подумал Шаврикука, вспомнив, как горел перстень на пальце Гликерии, а потом потускнел. Среди прочих донесений Ралдугина было. Плод квартира съемщицы Легостаевой развивается нормально. Упомянутая Лег по-прежнему утверждает, что понесла от Зевса. И это донесение и иные бумаги Шеврикука отбросил. Все чего-то хотят, кто подругу, кто младенца от Зевса, кто туманность, кто всемирную свечу. Чего желает он, Шеврикука? Не нужна ли и ему теперь подруга? Или хотя бы туманность? Но он и так в туманности в тумане бытия. Шеврикука отдышался и нечто придумал. Потом он снова взял бумаги, доставленные перстом капсулой. Доброжелательный гражданин Ралдугин делился своими наблюдениями над жизнью ответственного квартиросъемщика Дударева О. С. Этот Дударев был во многом хороший терпим, и скорее доброжелателен, нежели подл, хотя порой дребеденил, шумел и водил непостоянных женщин. Но Ралдугина обеспокоили ни с того ни с сего возникшие отношения Дударева О.С. с, с какими-то неизвестными отродьями, по-видимому, агентами, согласившимися называть себя отродьями. А так называемое отродье Б-8783-4БШ в карточке с золотым тиснением недвусмысленно потребовало от Дударева О.С. установить связь с привидениями, якобы проживающими в здешней местности. Но привидений нет в природе, а в здешней местности и в землескребе их тем более не может быть а потому под привидениями надо иметь в виду какие-то невыявленные личности, скорее всего, потенциально опасные». «Сегодня ты узришь привидение», — пообещал Ралдугину Шаврикука. «Сегодня к тебе явится тень Фруктова». Он сейчас же был готов отправиться в квартиру Ралдугина, обзавестись привидением в подъезде и немедленно входило теперь в его расчеты. Но он подумал, что визит Фруктова в светлую пору может и не вызвать у Ралдугина необходимое впечатление. К тому же сосомневался, а обернется ли он тенью Фруктова. Впрочем, опыт и умения у него были, другое дело, стоило ли ему самому стать подобием Фруктова, или же следовало лишь вызвать тень, доведенного до погибели, и ею управлять, Шеврикука колебался. Но потом решил исполнить обе вариации. Тема-то ему была ясна. Начинать можно было с управляемой тени. «Ради достоверности», — посчитал Шеврикука, — Создавать ее, пусть и бессловесную, надо было в квартире, где отчаявшийся Фруктов отказал себе в праве на существование. Нынче там проживал бокалейщик Куропятов, склонный к философическим восхождениям. «А не подняться ли пока к персту капсуле?» — подумал Шаврикука. И поднялся. «Это тебе знакомо?» спросил Шаврикука, протянув Персту капсуле донесение Ралдугина об интересе к Дудареву. Отродьев с башни. Б8783-4Бша в скобках фулша прочитал Перст капсулы. Знакомо. Белый шум. Один из них порядковый. А что это еще за шум? Случается в электронных устройствах, в эпизодах высших температур. Включают в список конкурентов, ведущих борьбу за существование. Простейшей моделью его могут служить песчаные или снежные лавины, обвалы. «Я в этом ничего не понимаю», — поморщился Шеврикук. «Музыкой поставлен предел объяснению мира», — сказал Перст капсула. «При чем тут музыка?» Воскликнул Шаврикук. Меня интересует белый шум, беша, хоть бы и порядковый. Это серьезно? Серьезно. Это очень серьезно. Ну ладно, заключил Шаврикук, помолчав. Примем к сведению. А что это ты вспомнил насчет музыки? И в связи с чем? Слова не мои, сказал Перст капсула. Я их повторил. Я слышал. Музыкой поставлен предел объяснению мира и произносили это в связи именно с белым шумом. «Музыкой поставлен предел объяснению мира? Или музыка — предельное объяснение мира? Может, и так, — сказал перст капсула. Люди что-то ищут, полагают, что вот-вот подберутся к истине. Или уже подобрались. И тут удивительный шум, обвал шума, лавина его». Далее музыки идти нельзя. «Нельзя, значит, и не надо», — согласился Шаврикука. «Мы и не пойдем». «А отчего этот белый шум порядковый попал в отродье?» «Белые шумы высокомерны. Человек и его устройство вызывают у них пренебрежение или презрение. Но...» Порождены-то они именно этими устройствами, возможно, но они так не считают. Среди отродий они важны, важны, но положение их незначительно, их придерживают. Иные из них и на побегушках, они важны как исполнители, их ценят, но ценность преуменьшают. А они не в обиде, возможно и в обиде. Но обиду таят в себе. Есть причины. В послании к Дудареву какие-то цифры. Номер разновидности. Четвертая разновидность. И может быть номер серии. Или номер поручения. Не знаю. Но этим номером можно определить степень серьезности поручения и исполнителя. Скорее всего, средней серьезности. Но цифры могут быть и ложными. «Это понятно», — сказал Шеврикука. «Стало быть, Бэша высокомерны?» «Да», — кивнул Перст капсула. «Они и магнитные домены». «Еще и домены», — вздохнул Шеврикука. Он помолчал, давая возможность Персту капсуле сообщить какие-либо иные сведения или продолжить разговор о заведении подруги, невежливо прерванной накануне. Но перст капсула ни слова о подруге не произнес. Тогда в ту ночь неуверенно начал Шеврикука. В доме на покровке ты оказался случайно или по весомой причине? Случайно, сказал перст капсула, но и по весомой причине. Похоже, я обязан тебе, сказал Шеврикука, я не забуду. Стоит ли говорить об этом? Не стоит. Возможно, я имел и свой интерес. Ты разглядел, перстень? Шеврикука замялся э, тамошнего привидения. Да, кивнул Перст капсула, и понял, но вашей знакомой следовало бы впредь относиться к украшениям осторожнее. Боюсь, что теперь мне будет не просто вернуть тебе две вещиц, а может быть, оно и к лучшему, сказал Перст капсула. «Как знаешь, — сказал Шеврикук, —